Глава двадцать вторая. Благословение или долбанное проклятие? Почему сейчас? Почему здесь? Воронов ведь говорил, что начали развертывать защитную систему. Неужели тот жрец-исказитель тоже это понял и поторопился открыть портал? Просто пятой точкой чую, что он приложил свои лапы. Не могла же эта хреновина сама тут появиться. Перепрыгнув разбегающихся с криками людей, Я нырнул прямо в едва открывшийся портал, нарушая одно из правил выживания. Сначала выяснить, что там за враг. Но сто лет мне было по большей части неважно, сколько разрушений успеют причинить монстры. Тем более просто с носом зданий от нечего делать они не занимались. Но в этот раз на кону были сотни жизней. Я оказался в просторной скалистой горной долине, покрытой зелеными травами и кустами. Мирный на вид, даже красивый. Скалы покрывали странные узоры сломов многолетних отложений, вдали блестело озеро. Но я уже слышал приближающийся топот и рев. Внутри все сжалось. Я матерился, как сапожник, сразу на пяти языках, потому что даже русских слов мне не хватало. Гидры, драть их чешуйчатый хвост. Змей Горыныч на ультранастройках. Спасибо всем высшим силам, хорошо хоть без крыльев. Хотя если бы эта абразина еще и смогла поднять в небо свою задницу под 40 тонн, я бы просто вышел наружу и посоветовал готовить ядерный арсенал. Чудовище покрывало плотная зеленая чешуя, переходящая в лишь относительно мягкую кожу на брюхе, которую она может закрыть, просто присев. Пять голов, каждая способна выдыхать свою стихию. Огонь, холод, коррозию, свет и тьму. Впрочем, магии исцеления и геомантии эта дрянь тоже владеет. Только в прошлый раз, 20 лет назад, я сражался с таким в одном экземпляре, а здесь сразу пятерка. Разгон до предела и прыжок прямо сквозь град бритвенно-острых льдинок и едкую тьму. Голова, отвечающая за магию, ускоряющую распад любых веществ, повисла на лоскуте мяса и кожи. Когда-то я ошибся, не считая коррозию опасной для меня. А зря. Как различать головы, вспомнил удивительно легко. Разный цвет глаз, слабое свечение между чешуек, едва заметные узоры тоже характерных оттенков. Извернувшись в воздухе, воткнул копье в тело и побежал вдоль спины, давя всем весом, чтобы повредить позвоночник и ребра. Выходило скверно, но определенно причиняло много боли. Прыжок вниз, разрубая световую сферу, и снова вперед, скача по вырастающим из земли пиком, бомбардируемым огненными шарами. Снаряд едкой зеленой дряни проходит мимо и влетаю прямо в оказавшуюся на пути огненную голову. Думал сожрать меня, дракон недоделанный. В этот раз сразу все пасти порву за один подход. Схватившись за клык, я протиснулся между шеями и приземлился на спину. А головами эта дрянь крутит великолепно. Но я выхватил меч, вонзил между ребрами по самую гарду и прыгнул вниз. Из раны хлистала кровь, наполненная такой энергией, что она одновременно испарялась и горела. Но я был быстрее. Жаль, не успел запрыгнуть под брюхо упавшей скотины, но, выдернув меч, сразу бросился к третьему, пытавшемуся меня сцапать. «Вы не увидите землю, уроды, даже не думайте». Я провалился в боевой транс, сражаясь сразу со всеми гидрами одновременно. Осознал только момент, когда из-за многочисленных ран лишившаяся четырех голов тварь сдохла от кровопотери. Мощный поток энергии даже не подарил мне прорыв. Дар пылал от перегрузки, внутри разливалась магма. Сгустки тьмы наводились как мини-ракеты, ледяной буран царапал, коррозия превратила правый рукав рубашки в ветошь, а кожа выглядела так, как будто ее облили слабой кислотой. Но, погрузив копье наполовину в рану, я достал сердце второй гидры и тут же был отправлен в полет выбросом силы. Трое оставшихся, светясь зеленой магии которая сращивала раны на глазах, побежали к порталу, из которого вышли одаренные. «Бегите! Отступайте, вашу мать!» «Отойди, дальше мы справимся», — ответили они, подняв два РПГ-30. Ракеты просто не долетели, врезавшись в огненную стену. Бегущих вперед призрачных медведей насадила на выстрелившие из земли копья. Одаренные пытались разбежаться, атаковали магии. Но все без толку. Прежде чем я сократил дистанцию и снес еще одну голову, погибло четверо. Только после этого выжившие сбежали в портал, а гидры вновь сосредоточились на мне. Ноги тяжелели, отражать магию становилось все сложнее и как нелепо, но я ощущал, что снова улыбаюсь. Снаружи, спустя пять минут. Вопреки словам Алексея, Наталья встала в первых рядах. Правда, острие меча ходило ходуном. Жуткая мощь, исходящая от портала, пугала. Она понимала, что существа там сильны. Выбежавшая команда территориальной обороны махала руками, пытаясь прогнать людей, не ощущавших мощи магии. «Все прочь. Там огромные пятиголовые драконы. Уходите, пока их сдерживают». Над Москвой звучали сирены. Правда, из-за магического поля связь оборвалась, и никто пока не знал о четырех иных порталах. Более слабых, но из-за вышедших монстров, ставших приоритетом для дежуривших одаренных. Одаренные, побывавшие в проломе, просто сбежали, проигнорировав все вопросы Натальи. Она хотела помочь, но понимала, что только станет обузой. А простые граждане ждали. Они не ощущали исходившей оттуда мощи, не видели прямой угрозы. Кто-то просто ждал исхода, прогнать их не выходило. По крайней мере, пока они не увидели, что пришло в их мир. Из портала вывалилась огромная туша, из которой били протуберанцы алого пламени и дыма. Три головы просто волочились по земле, но две рычали столь яростно, что многие просто упали. На одной из голов сидел человек — Держась за небольшой рог, он лупил черным лезвием по голове, с каждым ударом углубляя рану на основании шеи. Чудовище споткнулось, остальное ограждение с грохотом рухнуло на дорогу, проминая ее поверхность огромной массой. Человек спрыгнул, затормозив об асфальт даже без кувырка. У Наташи вновь сильно застучало сердце. От его рубашки и штанов остались лохмотья. Даже левый сапог порвался, а ножны меча едва держались на кусочки кожи. Тело покрывали синяки, порезы и ожоги. Алексей посмотрел прямо на Наталью. «Вжарь ему со всей силы, прямо в тушу». Поняла. Одарённая действовала на одних инстинктах, но уже начавшей проявляться в ней боевой программе, отбрасывающей эмоции. Полученную команду нужно выполнить, или кто-то погибнет. Разбег, как на спринте. Меч из высокопрочной стали вошел в едва зарубцевавшуюся рану по самую рукоять. Вырывающееся из раны пламя не заставило ее отступить. Активирован навык. Грозовой поток. Руки и меч заискрили. Из раны монстра повалил черный дым, а туша стала содрогаться в конвульсиях. Показатель маны стремительно летел вниз, пока не появилось заветное сообщение. Уровень повышен до 30-го. Получено 2 очка навыков. Открыты новые пути развития. Рост сразу на три уровня, при наличии без того далеко не низкого, едва не лишил Наталью сознания. Она закричала, ощущая, как ее разрывает изнутри пришедшая сила. Победил. Это было жарко и даже весело. Если бы еще те самоубийцы не попытались помочь, вообще было бы идеально. Наташа атаковала, как верно подданный императора человечества, идущий в последнюю штаковую атаку на какого-нибудь шагающего робота размером с дом. Пронзила тушу в не самом удачном месте, далеко от сердца. Но гидра и так истекала кровью и настолько обессилела, что последней головой магии тьмы не смогла даже атаковать. «Четыре твари принесли мне новый прорыв. Пусть уж Наташа добьет. Я вообще хочу прилечь и отдохнуть». Сердце бешено билось. Я едва удерживал клинок и потому убрал его в ножны, держащиеся на честном слове. Еще и сапоги любимые испортил. «Эй, ящерица-мутант, из твоей шкуры себе новые тапочки сделаю. Унеси это с собой в ад!» Голова в последний раз слабо рыкнула. Я вновь ощутил, словно силой могу забрать всю энергию себе. Но, как и в прошлый раз, усилием воли заставил дар этого не делать. В ту же секунду Наташа закричала и упала на колени. Я не на шутку испугался и тут же нашел силы побежать к девушке, которая билась в экстазе, кажется, переходящим в боль. А уж какие стоны! Хм, вот и ответ, что будет, если низкоуровневый человек добьет подобную скотину. Не похоже, что ей нужна была помощь. И чтобы не помешать процессу, я отошел в сторону и после забрался на тушу. Копье так и торчало из спины. Но из-за потока переполненной энергии крови раскалилось. Пришлось содрать себе остатки рубашки, свернуть в более-менее плотную тряпку и выдергивать. Портал стремительно терял стабильность. Жаль, если честно, столько хороших материалов пропадает. Но да ладно, повезло, что я оказался здесь. Я прошелся по туши в сторону толпы зевак убийц А если бы я не справился? Люди ликовали, махали руками, показывали большие пальцы, Кто-то тряс телефоном, как будто надеясь его включить. Впрочем, издалека, наверное, сфотографируют. Так, а я хоть прилично выгляжу. Опустил взгляд. Похоже, или у паховой области особо прочное антимагическое поле. Или я инстинктивно его усиливал там. Но хотя штанов остались обрывки, там все уцелело. Раны ссаднили, ветер приятно обдувал кожу. Прыгать вниз не хотелось, потому я оставался на месте, пока не заметил трех очень уж знакомых людей. Наверное, именно так выступающие на сцене среди тысячи зрителей находят несколько знакомых лиц, даже если не обладают суперчетким зрением. Я тут же прыгнул туда. Толпа испуганно расступилась, не двинулись только мои родители и старшая сестра. «Что вы здесь делаете?» «Ужасно глупый вопрос, необдуманный». Но во имя богов и долбанной орды что не забыли среди зевак-самоубийц? «Лёш, это ты?» — голос матери дрожал. «Тебе вызвать скорую». Едва смог выдавить из себя отец. «Это царапины. В смысле, и более серьёзные раны быстро заживут. То есть я вздохнул, понимая, что за этим звучит. То, что я весь ободранный, эта рутина не нужна». Забавно, когда я уходил то считал, что простейший способ их убедить — это на их глазах разделать тушу размером с дом. Так и получилось. Наконец очнулась сестра. «Круто выглядишь». «Что ж ты скажешь, если я умоюсь и переоденусь?» Я снова пошутил. Но Лиза только хлопала ресницами. «Мда, чувство юмора у меня испортилось. Так что вы здесь делаете?» Сзади раздался хлопок, портал закрылся. Один из наблюдавших подошёл ко мне. «Эм, вашей подруге помощь не нужна?» «Едва ли. Мне уж точно лучше ее не трогать». Я повернулся к родителям. «Сейчас вернусь». Я пробежался назад, посмотрев на Наташу, которая уже села на асфальт и вглядывалась в пустоту перед собой. То есть на экран интерфейса. Обогнул тушу и подбежал туда, где был портал. Все же награды стоит забрать. Может, тут одежда найдется. Хм, и правда есть. В оставленной порталом глубокой лунки на асфальте, прошедшей через несколько слоёв исторических отложений, бетонку до самой земли лежала кожаная куртка, что ли. Да, хоть сейчас на конвент косплеить герльта Я оценил одежку с массивными застёжками-ремешками, в которую, к тому же, были вшиты крупные кристаллы. А пуговицы, кажется, выполнили из кости монстра. Ну, по крайней мере, не буду щеголять своим тощим голым торсом. К тому же и село идеально. Может, ее и создали под меня. Затруднит продажу, однако. И перчатки нашлись под мой размер руки. По крайней мере, смогу держать все еще горячее копье. Что у нас еще? Два односторонних меча из кости, формой напоминающих сабли. То есть закрытая гарда и сделаны подрубящие удары. Инкрустированы разноцветными камнями и походят на парные, хотя разные длины. Большой разноцветный кристалл, очень напоминающий ядовитое сердце лендворма. Еще медальон из кости и чешуек, пара шепастых наручей, ремень как раз под плащик, явно сделаны из участков шкуры гидры, что не покрыты чешуйками. Колечко, много кристалликов и грубо сделанных скипетров, напоминающих видом одноразовые артефакты. Ну и целая куча материалов. Просто кристаллы и некие минералы, куски чешуйчатой шкуры и обычной уже выделанной кожи, обработанной кости и зубы. Я уже собирался уходить, как заметил в куче неровный белый кристалл в изящной серебристой оковке. Очень уж филигранная ювелирная работа. Или как вообще эти предметы рождаются? Во всяком случае, выглядела очередная подвеска на толстой серебристой цепочке дорого. Кроме того, компактно, так что и ее сунул в карман к сфере. Встав из воронки, тут же встретил Наташу, едва не сбившую меня с ног. лёша ты как? Нужно обработать раны». Мне столько уровней дали. Расслабься, я похлопал ее по плечу. Можешь сюда притащить мотоцикл? И знакомься с моей семьей. Родители прибежали за мной. Вообще, зеваки тоже понемногу смещались и начинали фотографировать меня и Гидру. э — Лиза осмотрела рыжую. «Ты в команде брата? Я его старшая сестра». К сожалению, лёша одиночка, зачем-то ляпнула Наташа, могла же мягче сказать. Она поймала мой взгляд, прочитала мысли и встрепенулась. «Так, сначала мотоцикл. Сейчас буду. Я сообщу о том, что ты сделал». Я вновь остался наедине с родителями. «Блин, что там?» — говорил Воронов. «Все из головы вылетело. Даже то, что сам придумал». лёш ты убил этого монстра сам?» — первый снова заговорила Лиза. «Ну, вообще-то их там было пять. В общем, я ехал к вам повидаться». Была даже распечатка из личного дела насчет закрытых порталов, но ее съела одна из голов Гидра. Лиза хлопала ресницами, завороженно рассматривая меня, мой прикид и копье. И тут мать сорвалась с места и крепко обняла меня, а за ней отец. Как-то неловко на глазах у такой толпы, но я приобнял их в ответ. В итоге я смог добиться ответа на вопрос, что они делали на улице. Оказалось, они в тот момент заходили во двор дома с продуктами. Но увидели, как я пронёсся на мотоцикле, и всё побросали. От прохожих узнали, что я запрыгнул в портал, и ждали, отказываясь уходить. Кто-то из меня тактичных зрителей стал доставать вопросами, вроде «какого я уровня», но я отмахивался обычной фразой «выше 70 и напирал на то, что разговаривать не планирую. Наташа задержалась. Как оказалось, сдвинуть с места мотоцикл с механической коробкой она не смогла, Даже не знала, как переключить передачу, и потому катила его рядом. При этом докладывала при помощи беспроводного наушника и сразу передала новости нам. В Москве открылось целых пять порталов. Надо помочь, я тут же напрягся. Твари такого уровня могут победить единицы. Я видел вчера нескольких способных на это, кроме Серебрякова и Ушакова. Хотя последнему понадобится поддержка пары человек уровня Воронова. Но сколько из них сейчас в Москве? Но Наташа меня удивила. Не успеем. В остальных ситуацию уже взяли под контроль. Вот это было неожиданно. Или повезло, что рядом случайно оказались сильные группы, или же около меня открылся самый мощный пролом. Ну или пролом открылся именно потому, что я тут был. Хотя в такой уровень наведения что-то не верится. В любом случае, хорошо, что моя помощь не требуется. Твой район не пострадал? Нет, от него проломы далеко. В голосе слышалась смесь облегчения и обеспокоенности. Думаю, после этого районы начнут укреплять иначе. Я попросил спутницу упаковать награды, а сам смог поговорить с родителями, объяснить важность. В этот раз обошлось почти без напоминаний об опасности и слов о том, что все это огромный риск. Они понимали, что я это знаю, и то и дело порывались обработать раны. И, конечно, удивились, когда я показал, что царапины уже не кровоточат. А еще примчались репортеры, которым быстро рассказали, кто убил монстра. Как и что им говорить, я не знал, да и не имел желания. Да, справился один. Однако прибегало еще несколько одаренных и пострадали. Стоит трезво оценивать уровень врага. Нет, монстров было пять. Действую в сотрудничестве с СПО. От вопросов на личные темы отказался. Со всеми вопросами по эффективности систем защиты и реагирования отослал к военным На вопрос, что порекомендуете делать обычным людям, ответил «бежать и надеяться на одаренных». Понемногу начались и каверзные вопросы, например, не выйдет ли в итоге, что будут построены надежные крепости для одаренных, в которых обычные люди будут в роли обслуги. Само собой, тут я попросил не нести чушь. Заметил, что сам живу не в крепости, а в отеле в городе. Наконец, прибыли военные и разогнали зевак. Туша, кстати, формально в какой-то мере принадлежала мне, и ее собирались пустить на новое снаряжение. В общем, мне перепадет какая-то доля. Контролировать весь процесс не мог. Радость от того, что семья не пострадала, омрачали принесенные военными новости. Подробности узнал через подругу. В общем, открылись пять порталов. Монстры выскочили и начали резню. Все районы на окраине. «Некоторые из ранее пострадавших. Как думаешь, сколько там осталось?» Я качнул головой. «Неправильный ход мыслей. Просто сражаемся до последнего. Что сейчас планируешь? отвести тебя к семье? Можно пока с тобой останусь? Я большая твоя должница. Мне за убийство даже новые пути открылись. Хочу посоветоваться». Из меня советчик, мягко говоря, скверный. Хотя в принципах системы я уже разобрался. Впрочем, с позиции опыта, может, и придумаю что-то дельное. Разве что сначала требовалось сесть в спокойной обстановке. Мои родители и сестра, которые стояли рядом и отходили лишь когда я говорил с репортерами или военными, только рады были тому, чтобы я заглянул. Разве что сначала забежал в салон связи. Телефона я лишился, а значит, и сим-карты, которая вообще-то не была зарегистрирована на мое имя. Даже парню с копьем в салоне связи отказывались переносить номер на новую. Хотя я точно знал, что с этим нет проблем. Забавно, что опять рыжая в буквально чешуйчатой керасе с погонами сержанта на плечах сразу решила проблему. Даже смогли переписать номер на моё имя, хотя я имел лишь найденную на почте фотографию своего паспорта. Наконец мы оказались дома. Лиза по пути засыпала рыжую вопросами. Но я попросил ее немного придержать любопытство и обратился к спутнице с просьбой переписать характеристики предметов для меня и Юры. «Пожалуй, делать так каждый раз будет подозрительно, но мне нужно было отмыться от последствий переодеться, а потом учетом займется мой помощник». «Охренеть!» — донеслось из комнаты. «Надо же, какая она эмоциональная!» Телефон зазвонил еще пока я мочалкой соскребал себе остатки отмершей кожи. «И правда охренеть!» Поврежденное призматическое сердце Лернея. Тип — магический предмет. Качество — B+. Может навсегда усилить любой дар следующих типов — огонь, лед, земля, тьма, эрозия на — на 7-14%, и дополнительно открыть эти пути освоения, а также повысить магическую силу на 6. Может быть применен для создания магического оружия с одной или более стихиями. Хм. Помнится, сердце Линдворма давало от 10 до 20% прироста. Наверное, потому что специализированное. Пусть класс качества был без плюсика. Зато это позволяет освоить иные стихии. Думаю, можно неплохо продать. Ведь это усиление дара, который ты не утратишь. Жаль, оно поврежденное, и, видимо, по этой причине утратила часть стихий, включая свет. Второе сообщение оказалось гораздо интереснее. Осколок шпиля небесного города Майрияр. Тип снаряжения ожерелья. Качество А. Вмещает до 40 000 единиц маны, которые могут быть применены владельцем. Магическая сила плюс 11. Пассивно защищает пользователя от наложения проклятий. Цена 1000 маны за одно противодействие. Ну и штука. Любой маг, особенно обладающий затратным даром, за такую убьет — Я знаю, что употребление тысячи маны на том духовном посохе считается солидным. А эта штука фактически поднимает резерв на 40 тысяч, да еще существенно увеличивает магическую силу. А если его подзаряжать, могут другие одаренные. Сходил к друзьям, дежурящим на базе, они тебе понемногу сдали и снова в бой. Костяные мечи впечатлили. Они были парными и давали бонусы и особые пассивные способности, если взять их одновременно. Да еще выпускали каждые две разные стихии. Особенно интересным было существенное повышение выносливости и живучести. Класса B+, так что сразу были определены на продажу. Про ту коженку тоже не забыла. Стат защиты так себе, бонусы средненькие, зато особенность крутая. Куртка из мягкой кожи Лернея. Тип — верхняя одежда. Качество б Прочность 150. Защита 400. Плюс 4 ловкость. Плюс 6 — живучесть. Особенность. Пока прочность не опустилась до нуля, предмет способен восстановиться соразмерно вложенной манией поглощенным материалом. Правда, едва ли она будет регенерировать на мне. Да и обеспечить работу эффекта я не могу. Еще много предметов довольно мощных, но не таких удивительных, как первые два. Да, сколько же наград мне не выдали за закрытые врата в последние годы где спрашивается электронный адрес и телефон техподдержки божественной системы. Будучи в приподнятом настроении, надел прихваченную одежду и вернулся в гостиную. «Спасибо за помощь. Присмотрел и чего?» «Знакомым скидки. Скажешь еще!» — воскликнула Наташа. «Да за осколок шпиля мы не расплатимся!» Она сразу как-то погрустнела. «И правда, наверное, если выйду на контакт с Серебряковой, она предложит больше». С другой стороны, этот предмет для нее, наверное, будет не столь существенен. Дам в рассрочку. Я сел за стол и тут же схватил печеньки и кофе с молоком, поблагодарив мать, рассматривающую мои руки. организмы вновь требовал топлива. «А он не нужнее тебе?» — спросила Наташа. Я недолго подумал и решил закинуть информацию о необычности моей системы, чтобы минимум артефактов вызывал меньше удивления. Может, смогу просить починить одежку У меня нет шкалы мана. У антимагов всё работает немного иначе. Лицо Наташи озарило понимание. Вот почему на разрушителе грёз странное требования вместо магической силы. А? Рефлекторно удивился я, опять, едва не провалившись. К счастью, моё удивление трактовали иначе. Эм, пока я его носила, не удержалась и посмотрела информацию. Извини. Мелочи. Просто не распространяйся. И вы, пожалуйста, никому не говорите об особенностях моего дара. Меньше знают, меньше знают», — пошутил я. В этот раз смеха не ждал, но Лиза и Наташа улыбнулись. Интересно, то есть она не просто увидела название копья, но там еще и какие-то требования есть? Забавно, жаль, их не чувствую. Правда, это значит, под антимага все же что-то в системе прописано, и где-то должны быть те, кто не отрезал себя от системы. Что касается подвески, опять же, пусть укрепляется знакомая мне команда. Какие-то деньги все равно получу. Да, возникает чувство, словно я стал излишне добрым. Особенно по отношению к девушкам, но на самом деле я просто не хочу видеть смерти знакомых. Может быть, готовлю будущую команду, хотя до подобного далеко. В любом случае, я не тороплюсь с продажей и в состоянии помочь снаряжением тем, кто мне не безразличен. Вот сферу продам. Причем, скорее всего, очень легко. Я даже сразу написал сообщение Воронову, сообщив о столь интересной находке. Кроме того, я выдвинул небольшое условие. Может, кто-то из вас найти сапожника? Я на улице не шутил про тапочки из кожи тех ящериц. Точнее, нужны сапоги. Причем они должны быть сшиты нитями, сделанными из грубой шерсти особо сильных монстров, кевлара или, в крайнем случае, из полиамида. Армирование прочной проволокой приветствуется. «У нас на базе есть!» «Раздвинем очередь любыми способами», — пообещала Наташа. «Сразу много пар, верно?» Я хмыкнул и кивнул. «Зачем самому тратить время? Если только захочу нечто особое или будет затишье». Пообещал завтра передать все нужные размеры под выкройку. Родителям рассказал, как обычно обувь на моих ногах просто рвется от нагрузок. Разговор перешел к тому, что делали они. У отца с бизнесом проблемы. Естественно, та квартира уже не в аренде. Первые дни очень волновались и искали меня. Но из полиции их просто отослали. А СПО после очередного звонка предупредила, что если будут продолжать впустую перегружать линию, то их запрут на 15 суток. С волнением родители свыклись. А теперь я мог и поведать об успехах. Они предложили остаться пока у них. С одной стороны, каждый день уверять в своей безопасности и приходить ободранным сюда не хотелось. С другой, сорить деньгами для жадного отеля тоже. «В общем, завтра перевезу вещи». Наконец, обсудил и открывшиеся пути развития навыков у Наташа. Причем выбор был очень неожиданным. Дракон, рожденный или убийца драконов. Ты как будто его душу поглотила. Слышала о подобном? «Нет, но система продолжает удивлять каждый день. Вокруг тебя вообще одни аномалии», — Рыжая хихикнула. «А вот я серьезно задумался. Может, и правда из-за меня?» «Впрочем, какая разница?» В общем, слушай, драконорождённый позволяет перенимать некоторые навыки убитых драконоподобных. Прямо сейчас позволит взять дополнительную стихию. Жаль, молний нет, зато могу стать целителем или ещё одним магом света. И много бонусов на магию. Полезно, кивнул я, подмечая, что, хотя, очевидно, то существо называлось Лерней, но земную мифологию боги для обобщённых названий адаптировали и взяли наши термины. Вот. А второй как-то увеличивает урон по драконоподобным и дает всякие бонусы на физические показатели. Убитые драконы будут меня усиливать. Первый же навык, как у усиленных воинов, позволяет делать скоростной рывок. Если честно, слушая Наташу, я немного завидовал. У них тут реал РПГ с кучей характеристик, особенностей даров и навыков, а я только и горазд что с острой палкой прыгать навстречу огненной буре. Способность скоростного рывка с применением магии прямо самому захотелось испытать. Дело даже не в том, что антимагия плоха. С этим даром я в одиночку прошёл невероятный путь. Некоторые противники для меня не опаснее котят. Но это было чем-то новым и свежим. Семья тоже слушала. Особенно Лиза, едва ли не открывающая рот. При этом снова посыпались вопросы насчёт моих навыков. И Наташа внезапно достала телефон вот там в чате недавно видео сбросили, смотри». Я глянул на экран. Невысокие здания с покатой крышей, выкрашенной в черепичный цвет. Зелень, военная спортивная площадка с полосой препятствий и скачущий по ней парень. Ну, я примерно знал, как это со стороны выглядит. Записывал на камеры, чтобы лучше рассмотреть ошибки. «Вау, да ты акробат!» «Мам, смотри, да брат как супергерой скачет!» «А это какой-то навык? Или тебя так тренировали?» «Мамочки, да ты же расшибиться мог», — ахнула мать. «Мне падение с десятка метров пару синяков оставит», — я пожал плечами. «Так что с того?» «Комментарии почитай», — хихикнула Наташа, и я перелистнул под видео. «Крутой графон, только физику раком поставили». «Совсем нереалистично. Да и графику сразу видно. Хотя бы разные асеты под все эти перекладины использовали». «Графический движок крут, даже давление на шатке опоры анимировали. Только зачем выдавать это за настоящее видео?» Давненько я не испытывал недоумения. Открыл комментарии под самым первым, отсортированным по числу лайков. «А что не так? Не могли такую детальную графику сделать?» В ответ ему сразу несколько сообщений, от самого информативного и длинного я рассмеялся. «Присмотритесь к движениям. У этого акробата инерция нереалистичная. Его постоянно заносит, словно копье весит больше, чем он сам. Преувеличили более чем в четверо. Ну и правда, никто не думал, что у меня копье весом 15 кило. Напиши им, сколько разрушитель грез весит, я улыбнулся. Уже Сергей написал. Он же сбросил, ему не поверили, мол, таким сражаться невозможно. Ух уж эти эксперты в интернете, но зато я посмеялся. Мы обсудили полученные эффекты, и пункт про перенимание способностей меня как-то смущал. А что станет с человеком, убившим много драконов? Вопрос был сложным. Девушка до того тяготела к дальнему бою, а как убийца драконов станет универсалом. С другой стороны, умеющий быстро бегать и наступать, может также быстро убегать или маневрировать. Посоветовал выбрать второй вариант. Осталось Наташе найти других драконоподобных для проверки. В итоге просидели мы довольно долго. Но девушке надо было еще на дежурство, и она отказалась от сопровождения. Родители, конечно, были удивлены по поводу нашего общения, но слишком устали, чтобы продолжить допрос. Следующим утром я съездил в отель, сдал номер и забрал остатки вещей, которые перевез в дом к родителям. Думаю, скоро у меня появится новое жилье. Селиться в заброшенной квартире не хотелось. Есть шанс, что объявится хозяева, у меня там склад ценных предметов, которые не хочется рисковать сломать своим даром. Ну и чего уж, поддержание в помещении чистоты и наличие еды — приятный бонус. Тщательно все взвесив, куртку решил оставить себе. Нашел сапоги попрочнее и отправился на место встречи с группой на прокачку, в которой была и дочка Воронова. Кстати, он мне позвонил, когда я ехал на мотоцикле. Гарнитуры носить не привык, пришлось притормозить. «Алексей, ты уже едешь к месту сбора?» — спросил Воронов, передавший координаты лишь полчаса назад. Да, буду вовремя. У нас отмена. Нет. Сможешь привести то призматическое сердце на базу после вывозки? Им заинтересовались. Смогу. Я рефлекторно пожал плечами. Только дешево отдавать такой предмет не буду. Да и учитывая мои потребности, надеюсь, мне все же заплатят за закрытие огромного пролома в городе. Ты в новости попал. Тебя видело множество людей. Об этом не волнуйся. А видеть тебя хочет Серебрякова. Она заинтересована и желает что-то с тобой обсудить. Пообещал заглянуть. Ледяную стихию эта штука усиливает. Вероятно, она ею заинтересовалась, и уж с одной из сильнейших стрессу денег по максимуму. Интересно, а такие усилители суммируются? Есть ли предел? О магии у меня оставалось множество вопросов. Вопреки всем катастрофам и ударам, мир продолжал перестраиваться так, как запланировал. Явная атака Исказителя вновь подорвала силы людей. Не фатально, но каждый удар снизит нашу обороноспособность. Уже сегодня займусь подготовкой под бытие вертолетчиком. Очень надеюсь.